так и в Паумоту, как в Париже, так и у Антиподов. Я голоден, дайте мне поесть. И, — сказал Канцель, — бывают такие непонятливые натуры. Не успел он сказать последнее слово, как дверь растворилась. Вошел Стюарт. Он принес нам одежду, куртки и морские штаны, сшитые из какой-то диковинной ткани. Я проворно оделся. Мои спутники последовали моему примеру. Тем временем Стюарт, немой, а может быть и глухой, накрыл на стол и поставил три прибора. — Дело принимает серьезный оборот, — сказал Канцель. Начало обнадеживающее. — Ба! — разразил злопамятный Гарпунер. — На кой чертом их не кушанье? Чайпажья печенка, филе акулы бештекс из морской собаки? «А вот увидим», — сказал консульт. блюдо прикрытые серебряными колпаками, были аккуратно расставлены на столе за застванным скатертью. Мы сели за стол. Право, мы имели дело с людьми цивилизованными. И если б не электрическое освещение, можно было бы вообразить, что мы находимся в ресторане отеля «Адельфи» в Ливерпуле или в Гранд-отеле в Париже. Должен сказать, что...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 Н. Подвижный в подвижной среде. Девиз, удивительно подходивший к этому подводному судну при условии, что предлог «ин» в переводе читать как «в», а не «на». Буква «н» была очевидна инициалом таинственной личности, господствовавшей в глубинах морей.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 Меня мучили кошмары. Из таинственных морских пучин возникали целые сонмищи неведомых животных, казалось, однородных, с этим подводным кораблем, столь же жизнедеятельным, подвижным, грозным, как они. Понемногу мозговое возбуждение улеглось. Видения растаяли, в дымке дремоты, и я забылся вскоре тяжелым сном.